492. Достоинство Духа считаем качеством Духа высоким, как бы ценность всего человека уявляется в нем. Его, сознающий жемчужину сознания своего и ценность ее признает, лгать, унижать, суетливость являть не будет человек, качество это в себе утвердивший. Лик, правда, нельзя утвердить без достоинства духа. Где-то остаются крупицы рабского страха, метание и суетливость, и что-то еще от бояться.